«Мистификация. Ну ж, коли ваши посады и мантанты таковы, то мне их не надобно». Нэтт Ноулс. Барон Ритцнер фон Юнг происходил из знатного венгерского рода, все представители которого, по крайней мере, насколько проникают вглубь веков некоторые летописи, в той или иной степени отличались каким-либо талантом, а большинство из них — талантом к тому виду Гротаскри. Гротескного причудливо французский живые, хотя и не самые яркие примеры коей дал тик, состоявшейся с ними в родстве. Знакомство моё с бароном Рицнером началось в великолепном замке Юнг, куда цепь забавных приключений, не подлежащих обнародованию, забросила меня в летние месяцы 1800 года. Там Рицнер обратил на меня внимание, а я с некоторым трудом постиг часть склад его ума. Впоследствии, по мере того, как дружба наша, позволявшая это понимание становилось всё теснее, росло и понимание, и когда после трёхлетней разлуки мы встретились, я знал всё, что следовало знать о характере барона Рицнера фон Юнга. Помню гул любопытства, вызванный его появлением в университетских стенах вечером 25 июля. Помню ещё яснее, что хотя с первого взгляда все провозгласили его самым замечательным человеком на свете, никто не предпринял ни малейшей попытки обосновать подобное мнение. Его уникальность представлялась столь неопровержимой, что попытка определить, в чём же она состоит, казалась дерзкой. Но пока место оставляя это в стороне, замечу лишь, что он не успел во вступить в пределы университета, как начал оказывать на привычки, манеры, характеры, кошельки и склонности всех его окружающих, влияние совершенно беспредельное и диспотическое, и в то же время совершенно неопределённое и никак не объяснимое. Поэтому его недолгое пребывание образует в аналах университета целую эру И все категории лиц, имеющих к университету прямое или косвенное отношение, называют её весьма экстраординарным временем владычества барона Рицнера фон Юнга. По прибытии в город он пришёл ко мне домой. Тогда он был неопределённого возраста, то есть не давал никакой возможности догадаться о своём возрасте. Ему могли дать 15 или 50, а было ему 21 год 7 месяцев. Он отнюдь не был красавцем, скорее наоборот. Контуры его лица отличались угловатостью и резкостью. Вздёрнутый нос, высокий и очень чистый лоб, глаза большие и остекленелые, взор тяжёлый, ничего не выражающий. По его слегка выпеченным губам можно было догадаться о большем. Верхняя так покоилась на нижней, что невозможно было вообразить какое-либо сочетание черт, даже самое сложное. способные производить столь полные и неповторимые впечатления, безграничной гордости, достоинства и покоя. Несомненно, из вышеуказанного можно вывести, что Борон относился к тем диковинным людям, встречающимся время от времени, которые делают науку мистификации предметом своих изучений и делом всей своей жизни. Особое направление ум инстинктивно обратило его к этой науке. А его наружность неимоверно облегчила ему притворение в действии его замыслов. Я непререкаемо убеждён, что в прославленную пору, столь причудливо называемую временем владычество барона Рицнера фон Юнга, ни один студент не мог хоть сколько-нибудь проникнуть в тайну его характера. Я и правду держусь того мнения, что никто в университете, исключая меня, Ни разу и не помыслил, будто он способен шутить словом или делом. Скорее в этом заподозрили бы старого бульдога, стражившего садовые ворота, призрак Гераклита или парик отставного профессора богословия. Так было, даже когда делалось очевидно, что самые дикие и непростительные выходки, шутовские бесчинства и плутни, если не прямо исходили от него, то во всяком случае совершались при его посредничестве или потворстве. С позволения сказать, изящество его мистификации состояло в его виртуозной способности, обусловленной почти инстинктивным постижением человеческой природы, а также беспримерным самообладанием, неизменно представлять ученяемые им проделки, совершающиеся отчасти вопреки, а отчасти же благодаря его похвальным усилиям, предотвратить их ради того, чтобы альмаматер сохраняла в неприкосновенности своё благополучие и достоинство. Острая, глубокое и крайнее огорчение при всякой неудаче столь достоятельных чаян пронизывало каждую черточку его облика, не оставляя в сердцах даже самых недоверчивых из его однокашников никакого места для сомнений в искренности. Не менее того, заслуживало внимания ловкость, с какой он умудрялся перемещать внимание с творца на творение, со своей персоны на те нелепые изыттии, которые он измышлял. Я ни разу более не видывал, чтобы заправский мистификатор избежал естественного следствия своих маневров, всеобщего несерьезного отношения к собственной персоне. Постоянно пребывая в атмосфере причуд, друг мой казался человеком самых строгих правил, и даже домашние его ни на мгновение не думали о об бароне Ритцнери фон Юнге иначе, как о человеке чопорном и надменном». Во время его университетских дней, воистину казалось, что над университетом точно инкуб распростёрся демон дольче-фаньенте, сладостного безделья итальянский. Во всяком случае, тогда ничего не делали, только ели, пили и довеселились. Квартиры многих студентов превратились в прямые кабаки, и не было среди них кабака более знаменитого или чаще посещаемого, нежели тот, что держал барон Наши кутежи у него были многочисленны, буйны, длительны и неизменно изобиловали событиями. Как-то раз мы затянули веселье почти до рассвета и выпили необычайно много. Помимо обороны и меня, сборище состояло из семи или восьми человек, по большей части богатых молодых людей, с весьма высоко поставленных роднёй, гордых своей знатностью и распираемых повышенным чувством чести. Они держались самых ультранемецких воззрений относительно дуэльного кодекса. Эти дон-киходские понятия укрепились после знакомства с некоторыми недавними парижскими изданиями до да после трех-четырех отчаянных и фатальных поединков в городе. Так что беседа почти все время вертелась вокруг захватившей всех злобы дня. Барон, в начале вечера необыкновенно молчаливый и рассеянный, наконец, видимо, стряхнул с себя апатию, Возглавил разговор и начал рассуждать о выгоде и особенно о красоте принятого кодекса дуальных правил с жаром, красноречием, убедительностью и восторгом, что возбудило пылкий энтузиазм всех присутствующих и потрясло даже меня, отлично знавшего, что в душе барон презирал именно то, что превозносил. В особенности же фанфаронство дуэльных традиций он презирал глубочайшим образом, чего оно и заслуживает. Оглядываясь при паузе в речи барона, о которой мои читатели могут составить смутное представление, когда я скажу, что она походила на страстную, певучую, монотонную, но музыкальную, проповедническую манеру Колдриджа, я заметил на лице одного из присутствующих признаки даже большей заинтересованности, нежели у всех остальных. Господин этот, которого назову Германном, был во всех смыслах оригинал. Кроме, может быть, единственной частности, а именно той, что он был отменный дурак. Однако ему удалось приобрести в некаем узком университетском кругу репутацию глубокого мыслителя-метафизика и, кажется, к тому же наделённого даром логического мышления. Как Дуйлянт он весьма прославился даже в университете. Не припомню, сколько именно жертв пало от его руки, но их насчитывалось много. Он был несомненно смелый человек. Но особенно он гордился доскональным знанием дуэльного кодекса и своей утонченностью в вопросах чести. Это было его коньком. Ритцнера, вечно поглощенного поисками нелепого, его увлечение давно уже вызывало на мистификацию. Этого, однако, я тогда не знал, хотя и понял, что друг мой готовит какую-то проделку, наметив себе жертвой Германа. Пока Ритцнер продолжал рассуждение или, скорее, монолог, Я заметил, что взволнованность Германа всё возрастает. Наконец он заговорил, возражая против какой-то частности, на которую Рицнер настаивал, и приводя свои доводы с мельчайшими подробностями. На это барон пространно отвечал, всё ещё держась при увеличенно патетического тона, и заключил свои слова, на мой взгляд, весьма бестактно, едкой и невежливой насмешкой. Тут Герман закусил удела. Это я мог понять по тщательной продуманности возражений. Отчётливо помню его последние слова. Ваше мнение, барон фон Юнг, позвольте мне заметить, хотя и верны в целом, но во многих частностях деликатного свойства, они дискредитируют и вас, и университет, к которому вы принадлежите. В некоторых частностях они недостойны даже серьёзного опровержения. Я бы сказал больше, милостивый государь. И ежели бы не боялся вас обидеть, тут говорящий Уасков улыбнулся. Я сказал бы, милостивый государь, что мнения ваши не те, каких мы вправе ждать от благородного человека. Герман договорил эту двусмысленную фразу, и все взоры направились на барона. Он побледнел, затем густо покраснел, затем уронил носовой платок, и пока он за ним нагибался, я, единственный за столом, Успел заметить его лицо. Оно озарилось выражением, присущее Ритцнеру насмешливости, выражением, которое он позволял себе обнаруживать лишь наедине со мною, переставая притворяться. Миг, и он выпрямился, став лицом к Герману. И столь полные и мгновенные перемены выражения я до то ли не видывал. Казалось, он задыхается от ярости, он побледнел, как мертвец. Какое-то время он молчал, как бы сдерживаясь. Наконец, когда это ему, как видно, удалось, он схватил стоявший рядом графин и проговорил, крепко сжав его: "Слова кое-вы, мингер герман сочли приличным употребить, обращаясь ко мне, вызывают протест по столь многим причинам, что у меня нет ни терпения, ни времени, дабы причины эти оговорить". Однако то, что мои мнения не те, каких мы вправе ждать от благородного человека, фраза настолько оскорбительная, что мне остаётся лишь одно. Всё же меня вынуждает к известной корректности и присутствию посторонних, и то, что в настоящий момент вы мой гость. Поэтому вы извините меня, «Ежели, исходя из этих соображений, я слегка отклонюсь от правил, принятых среди благородных людей в случае личного оскорбления. Вы простите меня, ежели я попрошу вас немного напрячь воображение и на единый миг счесть отражения вашей особы вон в том зеркале настоящим Менгейром Германом. В этом случае не возникнет решительно никаких затруднений». «Я швырну этим графином в вашу фигуру, отраженную вон в том зеркале, и так выражу по духу, если не строго по букве, насколько я возмущен вашим оскорблением, и от необходимости применять к вашей особе физическое воздействие я буду избавлен». С этими словами он швырнул полный графин в зеркало, висевшее прямо напротив Германа, попав в его отражение с большой точностью и, конечно, разбив стекло в дребезги. Все сразу встали с места и, не считая меня и Рицнера, откланялись. Когда Герман вышел, барон шепнул мне, чтобы я последовал за ним и предложил свои услуги. Я согласился, не зная толком, что подумать о столь нелепом происшествии. Дуилянд принял моё предложение с присущим ему чопорным и сверхутончённым видом и, взяв меня под руку, повёл к себе. Я едва не расхохотался ему в лицо, когда он стал с глубочайшей серьёзностью рассуждать о том, что он называл утончённо необычным характером полученного им оскорбления. После утомительных расглагольствований в свойственном ему стиле он достал с полок несколько заплесневелых книг о правилах дуэли и долгое время занимал меня их содержанием, читая вслух и увлечённо комментируя прочитанное. Припоминаю некоторые заголовки: Ордонанс Филиппа Красивого о единоборствах. Театр чести, сочинение Фавина и трактат до Одигге о разрешении поединков. Весьма напыщенно он продемонстрировал мне мемуары о дуэлях Брантома, изданные в 1666 году в Кёльне. Драгоценный и уникальный том, напечатанный Эльзевиром на веленевой бумаге, с большими полями, переплетённый диромом. Затем он с таинственным и умудренным видом попросил моего сугубого внимания к толстой книге в восьмую часть листа, написанной на варварской латыни неким Эделеном, французом, и снабженной курьезным заглавием «Дуэлли лекс скрипта, этнон, а литурке». Закон дуэли, писанный и не писанный, и прочее. Латинский. Оттуда он огласил мне один из самых забавных пассажей на свете, главу относительно «Автария». «Оскорбление прикосновением, словом и само по себе». Около половины которой, как он меня заверил, было в точности применимо к его утонченно-необычному случаю, хотя я не мог понять ни слова из того, что услышал, хоть убейте. Дочитав главу, он закрыл книгу и осведомился, что, по-моему, он надлежит предпринять. Я ответил, что целиком вверяюсь его тонкому чутью и выполню все им предлагаемое. Ответ мой, видимо, ему польстил. И он сел за письмо барону. Вот оно. Милостивый государь, друг мой, господин П передаёт вам эту записку. Почитаю необходимым просить вас при первой возможности дать мне объяснение о произошедшем у вас сегодня вечером. Ежели на мою просьбу вы ответите отказом, господин П будет рад обеспечить в купе с любемым из ваших друзей, коего вы соблаговолите назвать. Возможность для нашей встречи. Примите уверение в совершеннейшем к вам почтении. Имею честь прибыть вашим покорнейшим слугою Йоган Герман Барон Рицнеру фон Юнгу 18 августа 1800 года. Не знаю, что ещё мне делать. Я доставил это послание Рицнеру. Когда я вручил ему письмо, он отвесил поклон. Затем с суровым видом указал мне на стул. Изучив картель, он написал следующий ответ, который я отнёс Германну. Милостивый государь, наш общий друг господин П передал мне ваше письмо, написанное сегодня вечером. По должном размышлении откровенно признаюсь в законности требуемого вами объяснения. Признавсь, всё же испытываю большие затруднения в виду утончённо необычного характера наших разногласий и личной обиды мною нанесённой и словесном выражении того, что в виде извинения долженствует от меня последовать, да буду творить всем с самом малейшим требованием и всем многообразным оттенком заключённым в данном инциденте. Однако я в полной мере полагаюсь на глубочайшее проникновение во все тонкости правил этикета, проникновение, коим вы давно и по справедливости славитесь. Будучи вследствие этого полностью уверен в том, что меня правильно поймут, Прошу вашего соизволения взамен изъявления каких-либо моих чувств отослать вас к высказываниям Сьера Эделена, изложенным в девятом параграфе главы о оскорблении прикосновением, словом и само по себе, его труда, закон дуэли писаный и неписаный и прочее. Глубина и тонкость ваших познаний во всём там трактуемом будет я вполне уверен достаточно для того, Дабы убедить вас, что сам факт моей ссылки на этот превосходный пассаж должен удовлетворить вашу просьбу объясниться, просьбу человека чести. Примите уверение в глубочайшем к вам почтении, ваш покорный слуга, фон Юнг. Господину Иоганну Герману, 18 августа 1800 года. Герман принялся читать это послание со злобной гримасой. которая, однако, превратилась в улыбку, исполненную с самого смехотворного самодовольства, как только он дошел до околесицы относительно оскорбления прикосновением, словом и само по себе. Дочитав письмо, он стал упрашивать меня с наилюбезнейшей из возможных улыбок присесть и обождать, пока он не посмотрит упомянутый трактат. Найдя нужное место, он прочитал его про себя с величайшим вниманием, А затем закрыл книгу и высказал желание, дабы я в качестве доверенного лица выразил от его имени барону фон Юнгу полный восторг перед его бароном рыцарственностью, а в качестве секунданта уверить его, что предложенное объяснение отличается абсолютной полнотою, безукоризненным благородством и без всяких оговорок исчерпывающе удовлетворительно. Несколько поражённый всем этим, я ретировался к барону. Он, казалось, принял дружелюбное письмо Германа как должное, и после нескольких общих фраз принёс из внутренних покоев неизменный трактат "Закон дуэли", писанный и неписаный и прочее. Он вручил мне книгу и попросил просмотреть в ней страницу другую. Я так и сделал, но безрезультатно, ибо оказался не способен извлечь оттуда ни крупицы смысла. Тогда он сам взял книгу и прочитал вслух одну главу. К моему изумлению, прочитанная оказалась до ужаса нелепым описанием дуэли двух павианов. Он объяснил мне, в чем дело, показав, что книга «Прима Фачия» на первый взгляд, латынь, была написана по принципу вздорных стихов Дю Бартаса, то есть слова в ней подогнаны таким образом, чтобы, обладая всеми внешними признаками разумности и даже глубины, не заключать на самом деле и тени смысла. Ключ к целому находился в том, чтобы постоянно опускать каждое второе, а затем каждое третье слово, и тогда нам представали уморительные насмешки над поединками нашего времени. Барон впоследствии уведомил меня, что он нарочно подсунул трактат Герману за две-три недели до этого приключения, будучи уверен, что тот, судя по общему направлению его бесед, внимательнейшим образом изучит книгу «Подобно». и совершенно убедиться в её необычайных достоинствах это послужило рицнеру отправной точкой герман скорее бы тысячу раз умер но не признался бы в неспособности понять что либо на свете написанное о правилах поединка 1837 год